Глава шестнадцатая Пятьдесят шестой, смотри Справа на два часа звено Сейбров Крути за мной влево вверх Молодца Боевым разворотом на противника Атакую, прикрой Выходим из атаки вправо Вправо, не проседай Подбери ручку на себя На себя тебе говорят Не болтайся, как дерьмо в проруби «Четче действуй рулями!» «Так, уже лучше. Теперь давай в набор высоты слева снова сейбры. Не отставай, попадешь под удар, кости не соберешь. Внимание! Бармалей у тебя на хвосте. Уходя от него змейкой, чтобы видеть противника, старайся поймать момент, когда можно вдруг выпустить тормозные закрылки-щетки. Провалишь атакующего, чтобы он промахнулся мимо тебя и выскочил вперед, считай, заново родился». Но выводные следовали одна за другой. Мнимые сейвры появлялись по прихоти командира то с одной стороны, то с другой. От наваливающихся на него перегрузок Алексей стал красный, как рак. Перед его глазами плыл алый туман, но парень изо всех сил старался держаться за ведущим. А тот только расходился, гоняя Сироткина от нуля до пяти тысяч. Они взмывали вверх, пикировали, гудели на виражах, При этом Борис требовал, чтобы Сироткин успевал крутить головой на 360 градусов, ибо как бы тяжело не приходилось в бою, надо каждое мгновение знать, что делается вокруг тебя. Учись видеть сразу все, меня, приборы, землю, противника, распределяй внимание, тогда ты король. Обзор из кабины МиГ-15 был чрезвычайно ограниченным поэтому особое значение приобретало умение вовремя повернуть голову в нужную сторону, а когда-то и домыслить себе недостающую картинку. Борис старался научить начинающего профессионала умению представить обстановку боя, исходя из того, что тебе видно, сложить всю мозаику, даже не имея в своем распоряжении каких-то кусочков информации, чтобы просчитать свои и чужие ходы. Такому не могли научить ни в одной академии мира ибо настоящие секреты ремесла во все времена передавались лишь непосредственно от мастера-ученику, из рук в руки. Но наука это требовала чудовищного напряжения и концентрации сил. «Веселее работай, непринужденней! Импровизируй!» — словно издеваясь над измотанным напарником, призывал Нефедов. «Где ж твой кураж, истребитель?» Вскоре Алексей окончательно вымотался и почти не соображал, что делает. А годящийся ему в отцине Федов не только выдерживал такую адскую карусель, но еще недовольно покрикивал на молодого человека. «Да подтянись же ты! Ну что ты там тянешь, словно старая кляча? Контролируй самолет, не виляй!» Наконец командир с милостью велся. «Ладно, нормально поработали. Сейчас быстро сбегаем на полигон и домой». Алексей облегченно перевел дух. Предстоял относительно спокойный полет до сопки, которую летчики особой авиагруппы использовали в качестве мишени для учебных стрельб. На обратном пути им попалось удивительной красоты облако. Оно было необычайного желтого цвета, отчего казалось подсвеченным изнутри. алексей вспомнился вечер накануне его отъезда. Перед командировкой Нефедов дал Сироткину недельный отпуск. В последний день Алексей договорился встретиться с товарищем по ремесленному училищу. Но тот пришел на свидание со своей сестрой Женей. Они ждали Алексея на лодочной станции в городском парке культуры. Стоило Сироткину еще издали увидеть Женю, как он сразу почувствовал непонятное волнение. Что-то спокойное и очень родное чувствовалось в ее маленькой фигуре. Говорят, что у каждого человека на земле есть своя пара. Правда, найти ее редко кому везет. Теперь-то он был уверен, что лучше жене ему уже не встретить девушки. Но в первые минуты Алексей страшно смутился. Он чувствовал приятное томление в груди и одновременно не знал, как ему вести себя с ней. Она насмешливо смотрела на заробевшего юного лейтенанта и говорила с ним, будто с младшим братом, хотя они были ровесниками. А я думала, что летчики... Все высокие великаны с гордыми лицами, как у бронзовой статуи в метро. Неужели ты действительно летал на настоящем военном самолете? Алексей нисколько не обиделся на такой вопрос. Он готов был простить понравившейся девушке все за то, что она пришла сюда и говорит с ним. Сироткин застенчиво и обрадованно стал отвечать на Жене на вопросы о своей службе. Потом они катались на разных аттракционах. В конце концов, Алексей и Женя вдвоем оказались в одной лодке в крылатых качелях, сделанных в форме кораблика. Раскачаться на них можно было очень высоко. Лодка то смывала вверх к огромному золотому облаку, почти точно такому же, как то, которое истребитель Сироткина только что задел крылом, то стремительно летела вниз. Было тихо и безветренно. Поток встречного воздуха слегка раздувал юбку, Звонко смеющейся Женя, обнажая ее смуглые колени. У Алексея дух захватывал от такого зрелища. Их лица оказались так близко, что он чувствовал дыхание самого прекрасного существа на свете. Любовался ее нежной улыбкой, со стыдливым вожделением отмечал, что у нее красивые длинные ноги, высокая грудь. Голова шла кругом. Сама природа замерла, боясь помешать их, неизбежному объяснению. «Завтра я уезжаю», — вдруг вырвалось у него. «А можно я напишу вам?» Она, казалось, совсем не удивилась, только мягко улыбнулась и кивнула в ответ, вглядываясь в его лицо. В ее лучистых серо-голубых глазах теперь не было насмешки или обычного женского кокетства. Как же ему повезло встретить такую прекрасную девушку! Стоило Алексею вспомнить ее лицо, нежную улыбку, как ему начинало хотеться обнять весь мир, кричать самые ласковые слова окружающим людям, небу, солнцу, всему белому свету. Алексея так и подмывало признаться Жене, что он отправляется на очень опасное и чрезвычайно ответственное задание. Если б он не дал подписку о сохранении секретности, то точно бы сказал Жене, куда едет. В своей жизни ей, конечно, еще не приходилось провожать мужчину на войну, и она обязательно по-особому отнесется к этим последним часам перед разлукой. А потом Женя будет с надеждой и тревогой ждать его возвращения и страшно обрадуется, увидев его невредимым и, возможно, даже с орденом на груди. Алексей представил, как долго они будут говорить о будущем и целоваться с Женей, когда он вернется в родной город. Удивительный оптимизм. Этот юноша, еще не имевший подруги, почему-то нисколько не сомневался, что все именно так и будет. На войне мужчины быстро взрослеют. Поэтому в следующий раз он не станет по-детски смущаться и робеть, а сразу напрямик скажет женя о своем чувстве и предложит ей пожениться. Замечтавшись, Сироткин на некоторое время забыл, где он находится. «56-й, доброе утро!» Раздался в наушниках ироничный голос командира. «Как спалось!» Алексей слишком поспешно бросился догонять оторвавшийся миг Нефедова. Для этого он резко прибавил скорость и круто накренил самолет в нужную сторону. Истребитель вдруг задрожал. Алексей собрался было доложить о подозрительной вибрации Нефедову, чтобы получить его совет, но передумал. «Сам справлюсь, а то батя решит, что я полный лопух и паникер». Сироткин попытался парировать усиливающийся крен ручкой и педалями и в следующее мгновение оказался в штопоре. Самолет, вращаясь, порхал к земле, словно сухой лист. Алексей стал выводить машину, как его учили в летной школе, дал ногу против штопора, а затем через положенные пол витка отдал ручку от себя. Но кувыркание не только не прекратилось, а наоборот стало еще более беспорядочным. Машина буквально сыпалась вниз. Ее двигатель продолжал работать. Да только что толку! Можно было подумать, что самолет от чего-то вдруг разучился летать. Его крылья не создавали подъемной силы. Командир уже видел, в какую переделку угодил его ведомый, поспешил на выручку. Его голос наполнился отцовской тревогой. — Не спеши журовать ручкой, спокойней! — Попробуй поймать момент, когда машина замедлит вращение, и тогда отдавай ручку от себя, но не раньше и не позже. Ты меня понял?» В ответ Алексей смог промочать что-то невразумительное. Его сильно мотало по кабине на недостаточно плотно притянутых привязанных ремнях. «Ручку отдавай строго по центру приборной доски при нейтральном положении элеронов», продолжал наставлять Борис. «Успокойся, у тебя все получится. Ну же, давай!» Алексей изо всех сил старался все делать так, как советует командир. Но ничего не выходило. Самолет оставался глух ко всем действиям пилота. Наконец в наушниках прозвучал приказ катапультироваться. Но Сироткин продолжал бороться за машину, хотя до земли оставалось всего полторы тысячи метров. Тогда Борис заорал на него «Если сейчас же не покинешь машину, я тебя как щенка вышвырну из группы. Немедленно прыгать!» Сироткину едва хватило высоты, чтобы его парашют наполнился воздухом. Когда от поисковой службы на аэродром поступило подтверждение, что с летчиком все в порядке, к Борису подошел Леня Одесса. «Батя, не ставь на парня крест. Отдай его лучше мне на воспитание» тоже мне учитель нашелся с озабоченным видом но беззлобно ответил одессе борис тебя самого еще воспитывать надо командир мне ответственность за кого то нужна тогда и я глядишь к человеке выйду доверь мне этого парня а обещаю я из него настоящего летчика сделаю летчика может и сделаешь только важнее чтобы он настоящим человеком стал сироткино привезли на аэродром под вечер грязный и подавленный парень медленно вылез из газика Сгреб в охапку привезенный с собой парашют, сделал несколько шагов по направлению к летному городку и растерянно остановился. Юноша старался не встречаться глазами с вышедшими его встречать старшими товарищами, которых подвел. Одесса, Рублев, Кузаков, Батур с нетерпением ждали его возвращения. Все волновались за парня, который стал для их небольшого воинского коллектива общим любимцем сыном полка. Но по негласному правилу первый в такой ситуации к вернувшемуся летчику должен подойти командир. Алексей стоял понуро, опустив голову, и ждал приговора. Он приготовился к тому, что командир начнет при всех отчитывать его, а то и вообще велит убираться ко всем чертям. Что ж, он это заслужил. Еще не выполнив ни одного боевого вылета, разбил уже второй самолет. Борис подошел к Сироткину и первым делом осмотрел его. Катапультирование произошло на очень малой высоте, но, к счастью, парень упал на склон сопки, поэтому удар о землю получился скользящим. Кроме ушибов и расцарапанного во время скатывания по заросшему колючим кустарникам склону лица, других повреждений у лейтенанта как будто не было. Борис обнял ведомого. «Красавец! Я все видел. До конца боролся за машину. Все правильно, молодец». Был бы жив твой отец, он бы тобой гордился. Неожидавший такой встречи Алексей захлопал ресницами, глаза его стали мокрыми от подступивших слез. Товарищи бросились к парню, стали обнимать его. И тут Алексей словно прорвало. Сбиваясь, он стал рассказывать о том, что с ним произошло. После этого происшествия у Нефедова произошла первая стычка с особистом. Майор Бурда потребовал убрать младшего лейтенанта из группы из него летчик как из меня балерина заявил борису низенький плюгавенький мужичок и матом обложил сироткина доктор тоже считает что парня надо списывать впервые увидев перед отлетом Манчжурию майора нефедов даже не поверил что это тот самый волкадав о котором ему говорил василий не обладая непредставительной внешностью незычным голосом он делал карьеру с помощью одной безжалостной свирепости. В любой сложной ситуации этот мужичок с узкими мальчишескими плечами и впалой грудью использовал имя Василия Сталина точно так же, как разбойник с большой дороги нагоняет страх на путников размахивая кистенем. Когда ему требовалось во что бы то ни стало выполнить приказ руководства, Игнат Петрович забывал нормальный язык, переходя на пороховую смесь отборных матерных выражений и угроз. Ему ничего не стоило, впившись в человека ненавидящим взглядом, прошипеть, «Да ты, сука, быт такая, враг народа!» Борис быстро понял, что Бурда заслан в его группу толкачом. С первого дня Сабис начал угрожать летчикам, что если они быстро не сумеют выполнить приказ Василия Сталина, то в лучшем случае сгниют в Колымском лагере. Борис хорошо знал еще по штрафной эскадрилье, что если сразу не показать особисту характер, он будет вмешиваться во все».